Глава 6. Платиновый герой, золотой архидемон и платиновый архидемон. Дэйл узнала Василиу совсем немного. Лишь то, что она лежала далеко-далеко за лесом, к югу откроется. Страна демонов в долгое время поддерживала политику изоляционизма и никак не контактировала с соседями, из-за чего информация о ней была крайне скудной, и пополнить ее не представлялось возможности. Если бы не Хагель... Дейл не рискнул бы отправляться в Василию без тщательной подготовки. Вожак летучих волков говорил, что его нюх уступает, но в ему, однако ближе к границе он смог уловить запах латины и дальше летел уже по нему. Вент постоянно ориентируется по запаху латины, причем так будто это в порядке вещей. А оно оказывается совсем не в порядке. Про себя усмехнулся Юноша, ненадолго отвлёкшись от нетерпения и ярости. «Простой летучий волк не сможет добраться от нашего логова до вашего города людей», — заметил Хагель. Винт говорил, что это легче легкого. «Пожалуй, я долечу, если будет попутный ветер, но я бы не назвал это легким путешествием». Волчунок частенько утверждал, что у него все получится, надо только попытаться. Похоже, он не хвастался. Наконец, после долгого полета над лесами и горами путники добрались до большого города. «Он не похож ни на один из тех, что я видел в Лабанде и других странах», — подумал Дейл. «Мы на месте. Хагель. Я чую девочку. Она близко». Волк приземлился за городской чертой. Дейл спрыгнул с его спины и разбил лагерь, собираясь заночевать. Если бы он прилетел в Василию только для того, чтобы убить архидемона, то проник бы в твердыню врага под прикрытием темноты. Однако ему предстояло в первую очередь найти Латину. То есть лучше было действовать при свете солнца. Йоноша так и не заснул. До самого утра он не сомкнул глаз, гоняя в мыслях непростые вещи. На рассвете Хагель поднялся в небо. Выглядывающее из-за горизонта солнце окрашивало его шерсть в нежно-розовый. Взглянув с высоты птичьего полета на столицу Василио, Дэйл даже ненадолго забыл о тяжелых думах. Он еще никогда не видел настолько красивого пейзажа. Впрочем, юноша быстро пришел в себя и вновь сосредоточился на задаче. Городская планировка была незнакомой, поэтому он не мог сходу определить местоположение дворца Золотого Монарха, зато сразу обратил внимание на центральный район. «Я чувствую там что-то этакое. Божественное. Не как в храмах кроется, которые для людей, а как дома. Боги благословили эти земли, и только потом демоны построили там храм, чтобы молиться и делать подношения». «Кажется, это храм Банавсеги. «Девочка там!» — сообщил Хагель. «Неси меня к ней!» — приказал Дейл. «Если кто-то встанет на пути, убью!» Вол глухо заворчал, чувствуя мрачную решимость спутника, но спорить не стал, и сделал несколько кругов над храмом еще подходящее место для посадки. Юноша тем временем запомнил расположение зданий. «Колотине!» «Хорошо, как скажешь!» Хагель резко снизился а когда снова взмыл, на его спине уже никого не было. Дейл спрыгнул на крышу. Он заранее наколдовал магию легкости, поэтому приземлился практически бесшумно. Края куртки эффектно взметнулись и опали за его спиной. «Он сейчас похож на убийцу!» Вздохнул про себя Хагель и улетел. Дейл спустился на землю и, крадучись, поспешил в нужном направлении. Вообще, он с легкой душой шел бы на пролом, уничтожая все на пути, однако не хотел шуметь, пока не найдет латину. «Я чувствую кого-то, но не здесь, а далеко. Вокруг никого нет. Где хоть кто-нибудь?» Центральная часть храма пустовала. У других архидемонов была стража, как и полагается. Когда Дейл вторгался, на него нападали. Первый же как будто специально убрал всех. Вероятнее всего, он подготовил коварную ловушку. В другой ситуации Дейл несколько раз подумал бы прежде, чем соваться во вражеское логово, но сейчас его подгонял Зуд в левой руке. Он же придавал уверенности в своих силах, внутренний голос шептал, что любые преграды будут нипочём. Наконец юноша добрался до небольшого изысканного дворца. «Она тут!» Он стиснул левое запястье, ничто не указывало на присутствие латины, но интуиция упорно говорила войти внутрь. Изо всех сил, сдерживая полыхающий внутри жар, Дейл осторожно пересек мост над мелким каналом, отодвинул заменявшую дверь тонкую занавеску, колыхавшуюся в дуновениях прохладного ветерка, И вошел в дворец. А затем он застыл, забыв обо всем. На мягкой удобной кровати лежала латина. Она была в необычной одежде, в вероятно, традиционном наряде. Чуть дыша, Дейл, подошел к девушке: Это сон? Вдруг сон? Что же делать? Он не верил своим глазам, очень хотелось прикоснуться к любимой, обнять ее, прижать к себе, но было боязно, что проснувшись, она опять исчезнет. Латина заметно исхудала. На ее лице была нездоровая бледность, однако она не ворочалась, не металась на простынях, дышала мерно и глубоко. Дейл почему-то был уверен, что если она вдруг сейчас очнется и посмотрит на него, он увидит прежние добрые серые глаза с длинными ресницами. Набравшись решимости, юноша вытянул подрагивающий палец, дотронулся до мягкой щеки и тотчас отдернул руку. Латина не пропала. Тогда он снова прикоснулся к ней, почувствовал такое родное, такое знакомое тепло, и чуть не кинулся в безумном порыве обнять и зацеловать девушку, но вовремя взял себя в руки. «Она так спокойно и сладко спит. Нельзя будить ее, твердо сказал он себе. Вместо этого Дейл привычным жестом погладил ее по шелковистым волосам, провел ладонью по основанию рога. Латина всегда говорила, что ей от этого щекотно, но приятно. «Ммм...» Латина застонала, слабо заворочилась, довольно заурчала, будто котенок. Дейл совсем размяк, но в следующее мгновение его мысли заледенели. «Хризас!» Она звала другого Мгновение, и на смену стылому холоду пришло адское пекло. Теплые чувства испарились. Теперь Дейл придал особое значение некоторым моментам, на которые сперва предпочел не обращать внимания. Латина спала мирно, как у себя дома. Носила одежды из тончайшей просвечивающей ткани звала кого-то чужого. Она жила во дворце, предназначенном для знатных особ, очень приближенных к правителю, а ведь в главе Василия стоял первый Архидемон. Он должен был как минимум остерегаться восьмую врага всех Архидемонов, но оказал ей высший прием. И еще по миру гуляли слухи, что он благоволит какой то принцессе. Латина почувствовала, как кто-то больно вцепился ей в запястье. Вынырнула из дрема и рефлекторно попыталась вырваться, однако не смогла. Что, что происходит? Девушка сморгнула, выступившие из-за страха слезы, сфокусировала взгляд, увидела прямо перед собой мужчину и обмякла. Она еще не до конца проснулась и просто не успела переварить тот факт, что видит Дейла. Но она не стала биться или кричать, подсознание уже признало любимого и потянулось к нему. Дейл! Латина хотела столько сказать ему, да и должна была. Но стоило ей вглядеться в лицо юноши, как все мысли вымело из головы. На нее дохнуло такой мощной яростью, что перехватило дыхание. Девушка не понимала, что на самом деле это не гнев, а жгучая ревность. До сих пор Дейл был добрым и спокойным, окружал ее любовью и теплом, не позволял себе даже голос повысить. Настолько резкая перемена не на шутку перепугала Латину. Дейл уже интерпретировал ее реакцию по-своему. «Она боится, потому что осознает своё вино». «Как?» Латина. Девушка вздрогнула и оцепенела. В обычной ситуации Дейл непременно унял бы злость и смягчил голос, однако сейчас даже не пытался сдерживать чувства. Кто этот Хризас? Сурово спросил он. Дейл? Откуда он знает про Хризас? Удивилась латина. Она испугалась еще сильней, растерялась, и вместо внятного ответа заплакала. Радости от столь долгожданной встречи не было, лишь потрясение и страх. «Хризос — это первый архидемон? Продолжил допрос Дейл пристально глядя на девушку. Латина верой и правдой хранила секреты, но обманывать никогда не умела. Вот и сейчас ее дрожащие глаза оказались намного красноречивее слов. Значит, первый. Заключил Дейл. Где он? Латина невольно бросила взгляд в сторону. Дейл получил ответ и сумрачно улыбнулся. Не волнуйся, Латина, остался только первый. «Сейчас я разберусь с ним, и ты вернешься ко мне!» «Дейл?» — хрипло переспросила Латина и вздрогнула от нахлынувшей тревоги. Она увидела, насколько сильное безумие владело юношей. «Совсем чуть-чуть, и тогда я все тебе прощу. Подожди капельку!» Дейл встал развернулся и вышел из комнаты. Латина осознала, что сейчас произойдет нечто ужасное, чего она всеми силами пыталась избежать. «Нет, Дейл, прошу! Хризас!» Она в самых искренних чувствах пыталась защитить первого, но не понимала, что своими действиями только раздувает темное пламя, сжигающее Дейло изнутри. Слыша за спиной крики, юноша ускорил шаг. Еще на Хагеле он осмотрел весь храм с воздуха и приблизительно догадался, где может находиться место аналогтранного зала, и Латина посмотрела в том же направлении. Возможно, у первого был отдельный рабочий кабинет или еще какая комната, но это не имело значения. Мне кажется, там он просто прочешет весь храм и зарубит всякого, кто вздумает помешать. Латина здесь, теперь можно не сдерживаться. Он попытался забрать ее у меня, не прощу. Сердце ныло из-за предательства, но Дейл не мог ненавидеть Латину. Вместо этого он направил ярость на врага. Воображение рисовало жуткие картины, как он расчленит первого и зарубит на куски, но все равно этого казалось мало. Скорее всего, Латина расстроится и возненавидит его. Но ну и это уже не останавливало юношу. Вскоре он добрался до просторного зала, стены украшали изящные узоры и образы, потолок поддерживали колонны со вкусной резьбой, но Дейл не видел этого. Все его внимание было обращено на небольшое возвышение в дальней части зала, отгороженное занавеской. Там кто-то был. Да уж понятно, кто это! Юноша обнажил меч и побежал, послышался тихий стук металла, за ним беглая речь. Дейлл интуитивно распознал заклинание и скорее почувствовал, чем увидел магическую стену. Тебе это не спасет. Взлетев по ступеням, он всей силой обрушился на сотканную из света стену, разрубил ее вместе с занавеской, заклинание рассыпалось со звоном разбившегося стекла, и обратным движением хотел прикончить врага, но не смог. Что? Юноша мгновенно позабыл о гневе и ревности и застыл на одном месте, занеся меч. Позади послышались знакомые торопливые шаги. Латина вбежала в тронный зал, тяжело дыша, кинулась к первому орхидемону и обняла его. «Дейл, пожалуйста, не надо! Хризос! Рис! Платина!» Зазвучным низким голосом изрек первой с нежностью произнося это имя. Хризос и Латина стояли, прижавшись щека к щеке. Они были одного роста и комплекции. Их платиновые волосы смешались так, что нельзя было определить, где чьи. На руке первого орхидемона сверкал такой же серебряный браслет, Единственное различие крылось в глазах. В серых стояли слезы, тогда как золотые с тревогой и бескрайней заботой. Перед Дейлом стояли девушки, похожие друг на друга, как две капли воды. «Так вы близняшки?» – ошеломленно проговорил юноша. Внезапно Латина покачнулась и начала падать. Хризос мгновенно подхватила ее и, отложив скипетр, обняла обеими руками. «Как я вижу, Платина ни разу не упоминала обо мне!» – усмехнулась она, взглянув на Дейла – Который до сих пор стоял занесенным мечом. А... Протянул юноша. Хризос аккуратно вытерла пот со лба латины, и только сейчас Дейл обратил внимание на то, как она часто и неровно дышит. Латина, нужно уложить ее. Поможешь? Придя в себя, Дейл рывком отбросил меч и взял латину на руки, поразившись, как она исхудала, какой легкой и хрупкой стала. Наконец-то она снова со мной! Выскочила откуда-то шальная мысль. Хризас безо всякой боязни повернулась к Дейлу спиной и зашагала к выходу, указывая путь. Юноша шел следом, разглядывая её. Длинные платиновые волосы не спадали с плеч, на чёрных витых рогах — у Латины когда-то были такие же — висели золотые и серебряные украшения с драгоценными камнями. Однако сами рога сияли ярче и красивее любых самоцветов. Хризас привела Дейла в тот же дворец, откуда он выбежал совсем недавно, охваченный ревностью. Только сейчас, когда кровь отлила от головы, юноша обратил внимание, что, несмотря на жару и сухость, здесь стояла прохлада, дуло освежающий ветерок. Это место было построено для того, чтобы отдыхать как телом, так и душой, любой из прекрасной архитектуры и чудесным садом. Оно, как нельзя лучше, подходило для слабых и больных людей. Дейл уложил Латину на кровать. Хризас тут же села рядом и положила ладонь ей на лоб. Воздух пришел в движение, и Латина снова задышала спокойно. И затем первый архидемон посмотрела прямо на Дейла. Она более волевая и решительная, чем Латина. Сразу понял он. А золотые глаза — это, наверное, проявление магии. Латина говорила, что у нее магических сил немного, а вот запасы Хризис велики. Проявление магии — редкое явление. Оно не зависит от генов и наследственности. Даже близнецы могли отличаться цветом волос или глаз. Дейл понимал, что ведет себя глупо, но ничего не мог с собой поделать. Голова просто не успевала переваривать происходящее. Выходит, он зря злился и ревновал. Очевидно, Латина с присущими ей легкомыслием и беззаботностью говорила тогда о старшей сестре, полностью полагаясь на нее. По какой-то причине у Дейла не было никаких сомнений, что Латина появилась на свет немного позже и была любимицей родных, пользуясь их безраздельным вниманием.